Часть 3 Холод и отчуждение. Мама Алены из последней истории была слишком занята, чтобы дать дочери достаточно ласки и внимания. Но все же она не пренебрегала дочерью, позволяя быть рядом с собой, когда могла. А в этой части аудиокниги мы поговорим о случаях, когда отношения между мамой и ребенком вообще лишены какого бы то ни было тепла. Если родителям из предыдущих двух частей, несмотря на их несовершенство, мы чаще всего сочувствуем, то одни истории этой части могут вызвать у слушателя чувство страха и бессилия, а другие — глубокую грусть. Подобные истории встречаются в жизни, к сожалению, чаще, чем хотелось бы. Возможно, некоторые из них о вас. Если в вашей родительской семье присутствовали насилие, равнодушие, злоупотребление, знайте. Во-первых, вы не одиноки. Во-вторых, со многими травмами можно работать и не давать им определять всю последующую жизнь. Иди учи уроки. Эту историю рассказала моя клиентка Таня. На одной из сессий Таня поделилась со мной горем. Ушла в мир иной любимая бабушка, с которой у Тани с детства были особенные отношения. Она приезжала к Тане дважды в год на месяц, и еще один месяц летом Таня гостила у бабушки в маленьком городке. В Москве они ходили по театрам. Бабушка была большим любителем оперного пения и романцев. Летом они вместе пололи огород, ходили в магазины и погрибы, по вечерам читали и пели песни. Когда Таня выросла, она с удивлением обнаружила, что другие родственники, двоюродные сестры, ее собственная мать, а также мамин брат, ее дядя, не разделяют ее чувств к старшей родственнице. почему-то звонила бабушке интересовалась ее здоровьем одна только Таня. Девушка не слишком вдумывалась в происходящее до тех пор, пока у бабушки не обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Родственники охотно скинулись деньгами на лечение, но заниматься подбором врача и клиники, ездить к бабушке или принимать ее у себя никто не хотел, кроме Тани. Таня задумалась о том, почему родственники не хотят общаться с бабушкой. Она задала этот вопрос двоюродной сестре, с которой была в хороших отношениях. «Баба Валя?» — удивилась двоюродная сестра. «Ну, она же такая железная всю жизнь. С ней никаких теплых отношений ни у кого нет. Она отталкивает всех, сочувствия не принимают общих интересов ноль, поговорить не о чем. Неудивительно, что никто не хочет с ней возиться. Еще скажет что-нибудь жесткое. Неприятный она человек. И, говорят, была очень строгой училкой. «Мама человек советский». сказал дядя, сам большой добряк. Я в детстве все пытался к ней приласкаться, а она только «отойди», «занята», и еще типичная для нее фразочка «иди, учи уроки». Что-нибудь спросишь, придешь поговорить, да и просто сядешь рядом, «иди, учи уроки». Мол, нечего без дела околачиваться. Телячьих нежностей тоже не любила. Меня еще хоть иногда под настроение по голове гладила, а маму твою вообще в хвост и в гриву гоняла. Что поделаешь, учительница. «Ох, Таня», — сказала мама и вздохнула, а потом еще раз вздохнула. «Если бы ты знала, как я тебе завидую. Ни словечка теплого за всю жизнь мама мне не сказала, только поучение и наставление, и режим. Утром станешь холодрыга, растапливать печку мне, гладить воротничок и галстук каждый день обязательно. Она еще и в той же школе работала, где я училась, у нас всего две тогда было в поселке». Так я вечно у нее на глазах, никаких поблажек. Наоборот, еще и спрос больше. Все время на виду, всегда должна быть безупречной. Мама входит, я вздрагиваю и выпрямляюсь. Она для меня была вроде государственной институции. У меня не мама была Тань, а начальник-исследователь в одном лице. Вот что рассказала мне клиентка. Я уже знала от нее, что ее собственная мама, та, которая столько натерпелась от бабы Вали в детстве, тоже много учила и жучила Таню. отчасти повторяя поведение своей матери. Правда, в отличие от бабы Вали, Танину маму иногда отпускала, и тогда она могла приласкать дочь, но вдруг спохватывалась и снова становилась строгой наставницей. Таня должна была показывать ей дневник и выслушивать нотации за каждую четверку, перемывать весь пол, если в одном углу была обнаружена пыль, приходить ровно в восемь вечера, не минуты позже. Как ни странно, именно бабушка, железная баба Валя, дала Тане больше тепла и любви. «Она была для меня отдушиной», — сказала Таня. «А вы для неё, добавила я. Неизвестно, по какой причине баба Валя, заставшая войну подростком, так заморозилась, что не могла проявлять чувств к близким. Важно, что с Таней, младшей внучкой, она, наконец, отыскала в себе тепло, нежность, ласку, которых никто не видел от нее раньше. Никто не знал такую Валентину Ивановну, такого человека. Таня знала. Что произошло? Дело, конечно, не в том, что баба Валя работала учительницей. Такие мамы встречаются и среди людей других профессий. Строгий контроль, формальное отношение, жесткость, следствие особенностей характера и или детских травм. Иногда мама проявляет себя как строгая училка лишь по отношению к одному из детей, иногда почти ко всем. Иногда с внуками женщине удается, наконец, оттаять, Иногда она так и остается железной, неприступной и замороженной. Обычно для такого человека характерны следующие черты. Любит порядок, чистоту, добивается идеального выполнения домашних дел и придает этому большое значение. Это, и еще забота об учебе, занимает решительно все пространство близких и семейных отношений. Ошибки неумолимо искореняются, за пылинками ведется охота, разболтанность и расхлябанность изгоняются. Не дом, а казарма. стремится, чтобы все выглядело хорошо, никогда не проявляет слабости и не терпит нытья. Поэтому маму-учительницу, например, невозможно расспросить о самочувствии, оно всегда нормальное. Как отвечала баба Валя на вопросы о своей болезни, спасибо, побаливает. Не любит телячьих нежностей, мало и неохотно обнимает детей и вообще избегает телесных контактов. Она как будто боится разморозиться, рассиропится, считает, что не может себе этого позволить. Все, что относится к близости и нежности, у нее заперто глубоко в сердце, и часто очень сложно предположить, что эта женщина вообще способна любить. Маму-учительницу интересует не успех детей, хотя он желателен, и уж точно не их счастье, а скорее их хорошее поведение. Таня не была паенькой, но с ней баба Валя расслабилась и относилась к ее шалостям и огрехам снисходительно. Возможность счастья, любви, да даже и серьезного жизненного успеха, Училка как будто не верит. Глубоко в ее душе сидит недоверие к жизни, возможно, страх или обида, в зависимости от того, почему она стала такой. Что делать? С пожилой мамой учительницей бывает непросто и взрослым детям. Выход — адресоваться напрямую к ее скрытой мягкости, к ее уязвимой сердцевинке, которая у нее, конечно, тоже есть. Мама училка не жестока, она просто рыцарь, закованный в броню. Рыцарь порядка, правильности, пятерок, знаний, терпения и других советских пуританских добродетелей. Но мы выросли. Мы уже не должны добиваться пятерки и заслуживать ее зубрежкой и оттиранием пятен со стола. Мы можем вести себя, как на выпускном вечере. Я была не очень послушной и не особо опрятной девочкой, поделилась со мной Таня. Но я сама, того не подозревая, показала бабушке, что просто любить внучку, просто баловать ее, приятно. что можно снять с себя ответственность за воспитание. Помню, как мы ходили на экскурсию, а потом бабушка купила мне второе мороженое. Был очень жаркий день, а я капризничала. «Эх, порчу я тебя, Танька», сказала бабушка и засмеялась. Мороженое быстро таяло, капало мне на платье, а бабушка намочила платок в фонтане, оттирала пятна и ворчала просто для порядка, беззлобно. Возможно, это был ее первый такой опыт, просто находиться вместе с другим человеком и получать удовольствие. Вашей маме-учительнице тоже нужен этот опыт. Просто быть рядом с ребенком и получать удовольствие от общения с ним. Возможно, с вами, как это ни горько, ей уже не удастся расслабиться. Но во всяком случае, вы можете на своем примере показывать, что, уважая и любя ее саму, вы больше не принимаете всерьез ее дисциплинарных мер, оценок и замечаний. Обращайтесь к ней поверх всего этого. Она вам. За тобой вечно приходится все вытирать или... Вы вообще не умеете экономить. А вы ей... Да, мам, мы действительно бываем растяпами и разинями. Я тебя обожаю. Она будет сердиться, но со временем чуть меньше. А потом еще чуть меньше. И, возможно, когда-нибудь вы с удивлением увидите на ее лице смущенную улыбку».